Эту историю представляли, естественно, в ином свете. Дюма, отец, рассказывает, как мартовским утром сын пришел к нему и спросил. «У тебя есть деньги?» «Должно быть 300 или 400 франков. Открой ящики сам посмотри». Молодой Александр открыл шкаф. «320 франков». С тем, что есть у меня, это составит 600 франков. Куда больше, чем нужно, чтобы уехать. Ты не можешь дать мне заемное письмо в Германию? Если хочешь тысячу франков на Брюссель, на Мелина и Кана. Они мои друзья и не оставят тебя в нужде. Хорошо. Да и потом, если понадобится, ты перешлешь мне деньги в Германию. Я тебе напишу оттуда, как только прибуду на место. Итак, ты едешь. Я расскажу тебе все по возвращении». Александр Дюма пробыл в отъезде почти год. Он проехал через всю Бельгию и Германию, следуя по пятам за своей любовницей. Из Брюсселя он написал своей приятельнице Элизе Ботте, которая была родом из Корси, местечко неподалеку от Вилле-Котре, и не именовала себя Элизой де Корси. Тайная полиция перехватила письмо. Александру Дюма, Элизе Ботте де Корси, 21 марта 1851 года. «Дорогой друг, мы прибыли в Брюссель. Бог знает, куда она повлечет меня теперь. Сегодня вечером я три или четыре раза видел ее. Она казалась бледной и печальной. Глаза у нее были заплаканные. Вы огорчились бы, увидев ее. Словом, я влюблен». И этим все сказано. После Бельгии погоня привела его в Германию. Из Дрездена и из Бреслау он вновь и вновь обращался к своему отцу и наперснику с просьбами о деньгах. Отец, с готовностью участвовавший в любой авантюре, посылал ему все, что мог. Дюма отец, Дюма сыну. Мой дорогой друг, в нее обращался ко всем, кого ты указывал, но никто не захотел дать ни одного слу. Так что рассчитывай только на меня, но рассчитывай твердо. Ты правильно сделал, что остался. Раз дело зашло так далеко, надо довести его до конца. Берегись русской полиции, которая дьявольски жестока и может, несмотря на покровительство наших прекрасных полек, а может быть и благодаря ему, живо доставить тебя до границы. Вчера я отправил двадцать франков твоей матери. Будь осторожен. Я посылаю тебе все, что могу. Через две недели я вышлю пятьсот франков, которые тебе нужны. Обнимаю тебя. Ты вырос... На сто голов в глазах Изабеллы. От станции к станции, От гостиницы к гостинице Гнался дыма за читой Нессельрода, Но, прибыв на границу с русской Польшей, Вмысловец обнаружил, что граница для него закрыта, Да еще на засов. Доможенники получили инструкции не пропускать Александра Дюма в Россию. Отец и сын Нессельрода отдали приказ отказывать в проезде наглому французишке. Дюма сын в мае 1851 года провел две недели на деревенском постоялом дворе за 500 лье от своей родины. Единственным развлечением его было чтение в подлиннике писем Жоржкиным,